Глава 14. Когда эти трое снова встретятся? Сочельник в Клойстергеме. На улицах появились новые незнакомые лица и еще другие лица, не то знакомые, ни не то нет, лица бывших клойстергемских детей. А теперь... Взрослых мужчин и женщин, которые давно живут где-то в далеком, чуждом мире И только изредка наведываются в родной город Всякий раз с удивлением отмечая, что он до странности уменьшился в размерах За время их отсутствия и вообще стал какой-то тусклой и грязной Словно его давно не мыли Для них звон соборного колокола И крики грачей на соборной башне Звучат голосами далекого детства. И бывало, что в смертный их час, Приходивший где-нибудь в иных местах И в иной обстановке, им чудилось вдруг, Что пол их комнаты устлон осенними листьями, Осыпавшимися связав в ограде собора. Так нежный шелест и свежий аромат Их первых впечатлений воскресал в ту минуту, когда круг их жизни готовился замкнуться, и конец ее сближался с началом. Все вокруг говорит о празднике. Красные ягодки поблескивают тут и там в решетчатых окнах в доме младшего каноника. Мистер Топ и его супруга с изяществом укрепляют веточки астралиста, в церковных подсвечниках и в резных спинках алтарных сидений, словно вдевают их в петлицу настоятелю и членам соборного капитула. В лавках изобилия товаров, особенно коринки, изюма, пряностей, цукатов и подмокшего сахара. Всюду царит непривычное игривое и легкомысленное настроение. В зеленой повешен над порогом огромный пук омелы, а в кондитерской красуется на прилавке крещенский пирог, увенчанный фигуркой орликина, по правде сказать, очень маленький и жалкий пирожок, который будет разыгран в лотерею по шиллингу за билет. В общественных развлечениях тоже нет недостатка. «Паноптикум, так поразивший чувствительное воображение китайского императора, будет открыт по особому желанию публики только на одну неделю, спешите посмотреть, в бывших конюшнях в конце переулка, предоставленных для этой цели их обанкротившимся содержателем. В театре будет большое представление, новый рождественский спектакль для детей». о чем возвещает портрет клоуна, сеньора джексонини приветствующего зрителей словами «Здравствуйте! Как завтра поживаете?» На каковом портрете великий комик, изображен в натуральную величину и с натурально несчастным видом. Одним словом, жизнь в Клостергеме кипит, Исключением являются только средняя школа для мальчиков и пансион мисс Твинклтон. В первом из этих учреждений ученики разъехались по домам, унося каждый в своем сердце пламенную страсть к одной из пансионерок, которые об этом даже не подозревают. Во втором лишь изредка мелькают в окнах лица горничных. Надо, кстати, отметить, что эти молодые особы проявляют гораздо больше живости и кокетства, когда остаются здесь единственными представительницами прекрасного пола, чем тогда, когда они делят это представительство с юными питомицами мисс Твинклтон. Трое встретятся сегодня вечером в домике над воротами. Как проводят день Каждый из них. Невил Ландлес, хотя и освобожденный от занятий мистером Крис Парковым, чья жизнерадостная натура тоже отнюдь неравнодушна к прелестям праздника, сидит в своей тихой комнате и до двух часов пополудни сосредоточенно читает и пишет. Затем принимается убирать у себя на столе, расставлять книги по полкам, рвать и сжигать ненужные бумаги. Он выгребает из ящиков все, что там накопилось, разбирает и приводит в порядок, не оставляя ни уничтоженным ни одного клочка бумаги ни одной записи, кроме имеющих непосредственное отношение к его занятиям. Покончив с уборкой, он подходит к шкафу, достает оттуда Самую простую одежду и обувь, в том числе пару крепких башмаков И смену толстых носков, удобных для дальней экскурсии И укладывает все это в рюкзак Рюкзак совсем новый Невил только вчера купил его на главной улице Тогда же и там же он купил тяжелую трость с массивной ручкой и железным наконечником Он пробует эту трость, взмахивает ею, взвешивает ее в руке и откладывает вместе с рюкзаком на диванчик в оконной нише. Теперь все приготовления окончены. Он надевает пальто и собирается уйти. Собственно говоря, он уже вышел на лестницу и повстречался с мистером Крис Паркл, который в эту минуту тоже вышел из своей спальни находящийся на том же этаже, но возвращается, вспомнив про свою трость и решив взять ее с собой. Когда он через мгновение снова выходит, мистер Крис Паркл, не успевший еще спуститься с лестницы, видит эту трость, берет ее у него и спрашивает с улыбкой, какими соображениями он обычно руководствуется, выбирая себе трость. — Я мало что смыслю в таких делах, — отвечает Невил. — Эту я взял, потому что она тяжелая. — Очень уж тяжелая, Невил. Чересчур тяжелая. Так ведь тем удобнее на нее опираться при долгой ходьбе, сэр. — Опираться? — повторяет мистер Крис Паркл, становясь в позу пешехода. — При ходьбе... Не опираешься на трость, а только покачиваешь ее зад и вперед. Я не сообразил, сэр. Привыкну ходить, буду разбираться лучше. В тех краях, откуда я приехал, мало ходят пешком. Правда, говорит мистер Крис Паркл, вы поупражняйтесь. Тогда мы с вами предпримем хорошую прогулку миль этак на двадцать, либо сорок. а сейчас я бы вас сразу оставил за флагом. Вы зайдете еще домой перед обедом? — Едва ли, сэр, обед будет ранний. Мистер Крис Паркл одобрительно кивает и весело прощается с ним, всем своим видом показывая, не без умысла, что вполне уверен в своем ученике и ни о чем не тревожится. Невилл заходит в женскую обитель и просит сообщить мисс Ландлес, что ее брат пришел за ней, как было условлено. Он ждет у дверей, даже не переступая порога, верный своему обещанию не делать никаких попыток увидеться с Розой. Его сестра, не менее чем он верный данному слову, не заставляет себя ждать. Они ласково здороваются. и, не задерживаясь ни на минуту, направляются вверх по склону, в противоположную от реки сторону. «Я не собираюсь вступать на запретную почву, Елена», — говорит Невил, после того, как они прошли уже порядочное расстояние и повернули обратно. «Но мне все-таки придется коснуться моего, как это назвать, моего увлечения. Ты сейчас поймешь, почему». — Может быть, лучше не надо, Невилл? Ты же знаешь, я не имею права тебя слушать. — Ты имеешь право, дорогая, выслушать то, что мистер Крис Паркл уже слышал и одобрил. — Да, это можно. — Я не только сам неспокоен и несчастлив но я чувствую, что беспокою других и всем мешаю, ведь если бы не мое злополучное присутствие... то почем знать, может быть, ты и и все остальные, кто был у мистера Крис Паркла в день нашего приезда, за исключением нашего очаровательного опекуна, завтра тоже весело обедали бы в доме младшего каноника. И даже, наверное, так. Я отлично вижу, что матушка мистера Крис Паркла Обо мне высокого мнения, и при ее гостеприимстве и ее щепетильности, я для нее, конечно, страшная помеха, особенно на праздниках. Ведь ей все время приходится помнить, что от такого-то человека меня надо держать подальше, а с таким-то мне по той или другой причине нельзя встречаться, а такой-то уже наслышался обо мне дурного и вовсе не желает со мной знакомиться и так далее». Я очень осторожно изложил это мистеру Крис Парклу, потому что, ты знаешь, он всегда готов пожертвовать своим удобством ради других. Но я все-таки ему сказал. Я, главное, на то напирал, что мне сейчас приходится выдерживать борьбу с собой, и временное отсутствие и перемена обстановки помогут мне с этим справиться. Ну, а погода стоит хорошая». Я и решил предпринять пешеходную экскурсию, так что с завтрашнего утра я уж никому не буду портить настроение, в том числе, надеюсь, и самому себе. — А когда ты вернешься? — Через две недели. — И пойдешь совсем один? — Мне сейчас лучше быть одному, даже если бы кто-нибудь и пожелал составить мне компанию, не считая, конечно, тебя, моя дорогая Елена. — Ты говоришь, мистер Крис Паркл? «Это одобрил?» «Да, вполне. Сперва он, кажется, счел эту затею плодом слабости и, пожалуй, даже вредной для человека, склонного поддаваться унынию. Но в прошлый понедельник мы с ним пошли погулять ночью при лунном свете, и я его уговорил. Я объяснил ему, что искренне хочу победить себя, и поэтому, когда минет сегодняшний вечер, мне лучше побыть где-нибудь в другом месте, а не здесь». Здесь я неизбежно увижу, как некоторые люди всюду ходят вместе, и это мне не принесет пользы, и, во всяком случае, не поможет забыть. А через две недели этой опасности уже не будет. По крайней мере, на время. А когда она опять возникнет, уже в последний раз, я могу опять уехать. Кроме того, я подчеркнул, что возлагаю большие надежды на укрепляющее действие движения на воздухе. здоровой усталости. Ты знаешь, мистер Крис Паркл считает, что ему самому это очень помогает — сохранять здоровый дух в здоровом теле. А такой справедливый человек, как он, не может, конечно, для себя признавать одни правила, а для меня — другие. Он согласился со мной, когда понял, что я говорю серьезно, так что с полного его одобрения я ухожу завтра утром. К тому времени, как добрые люди пойдут в церковь, я буду уже далеко. Даже звона колоколов не услышу. Елена обдумывает все это и одобряет. Ей, конечно, достаточно и того, что мистер Крис Паркл это одобрил. Но она и сама, независимо от него, считает, что это здравая идея и разумный план, свидетельствующий... об искреннем желании и твердом намерении Невилла исправиться. Ей, правда, немножко жаль брата. Он останется совсем один, бедняжка, когда все будут радостно встречать праздник. Но она понимает, что сейчас надо не жалеть его, а поддержать. И она старается это сделать. Он будет писать ей? Непременно. Он будет писать ей через день и рассказывать о всех своих приключениях. Багаж он, наверное, пошлет вперед. Нет, милая Елена, буду путешествовать как паломник с котомкой и посохом. Моя котомка или мой рюкзак уже уложен, остается только вздеть на плечи. А вот мой посох. Он протягивает ей трость. И она делает то же замечание, что и мистер Крис Паркл, что трость очень тяжелая. И, возвращая ее Невилу, спрашивает, из какого она дерева. «Из железного дерева», — поясняет Невил. До сих пор он был как-то особенно весел. Возможно, необходимость уговорить сестру, и для этого представить ей все в самом лучшем свете поддерживала его собственное настроение. и, возможно, что теперь, когда он в этом успел, наступает перелом. По мере того, как сгущаются сумерки и в городе начинают загораться огни, он становится все более хмурым. «Как мне не хочется идти на этот обед, Елена!» «Милый невил стоит ли из-за этого беспокоиться? Подумай, ведь скоро все это уж будет позади». «Позади?» — мрачно повторяет он. — Да. И все же мне это не нравится. Вначале, может быть, и будет какая-то минута неловкости, успокаивает она его, но только минута, ведь он же уверен в себе. — В себе-то я уверен, — отвечает он, а вот во всем остальном не знаю. — Как странно ты говоришь, Невилл. Что ты хочешь сказать? — Елена, я и сам не знаю. «Знаю только, что мне все это не нравится. Какая странная тяжесть в воздухе!» Она указывает на медно-красное облака за рекой и говорит, что это предвещает ветер. Он почти все время молчит, пока они не доходят до ворот женской обители. Тут они прощаются. Но и простившись с братом, она долго еще стоит у калитки и смотрит ему вслед». Он дважды проходит мимо домика над воротами, не решаясь войти. Наконец, когда колокола на башне отбивают одну четверть, он круто поворачивает и исчезает под аркой. И вот первый поднимается по каменной лестнице. Эдвин Друт проводит день в одиночестве. Что-то ушло из его жизни. более важное, чем он думал, и ночью в тишине своей спальни он оплакивал эту утрату. Образ мисс Ландлес все еще реет где-то на заднем плане его сознания, но главное место сейчас занимает там милая, добрая девочка, неожиданно проявившая такую твердость и такой ум, каких он у нее даже не подозревал. Он понимает теперь, что недостоин ее. Он думает о том, чем они могли бы стать друг для друга, если бы он в свое время отнесся к ней более серьезно, если бы выше ценил ее, если бы вместо того, чтобы принимать этот дар судьбы как нечто неотъемлемо принадлежащее ему по праву наследства, он постарался сберечь его и взлелеет до полного расцвета. И все же, несмотря на эти раздумья и сопровождающую их острую боль, яркий образ мисс Ландлес по временам вновь оживает в каком-то дальнем уголке его воспоминаний, питаемый тщеславием и непостоянством юности. Как странно посмотрела на него Роза, когда они прощались у дверей женской обители. Неужели она проникла под тонкий покров его мыслей в сумрачные их глубины? Нет, едва ли. В ее взгляде были лишь удивление и настойчивый вопрос. В конце концов он приходит к выводу, что ему все равно не понять этот взгляд. Хотя какой же он был выразительный. Так как теперь он только ждет мистера Грюджиуса и, повидавшись с ним, тотчас уедет, он решает на прощание еще разок пройтись по древнему городу и его окрестностям. Он вспоминает, как они с родой когда-то гуляли тут и там, двое детей, гордых тем, что они жених и невеста. «Бедные дети», — думает он с грустью и жалостью. Заметив, что часы у него остановились, он заходит к ювелиру проверить их и завести. Ювелир тотчас принимается расхваливать имеющиеся у него в продаже браслет и просит мистера Друда взглянуть на него. Так, просто, любопытство ради. По мнению ювелира, этот браслет замечательно пойдет молодой новобрачной, особенно если ее красота в миниатюрном роде. Видя, что браслет не заинтересовал посетителя, он привлекает его внимание к подносу с мужскими перстнями. Вот, например, один из массивного золота с очень простой и изящной печаткой. Джентмена часто покупают такие при перемене семейного положения. Очень приличный перстень, солидная вещь. Внутри можно выгравировать дату свадьбы. Многие джентльмены считают, что это самая лучшая памятка. Перстень встречает столь же холодный прием, как и браслет. Эдвин объясняет своему соблазнителю, что не носит никаких драгоценностей, кроме часов с цепочкой, доставшихся ему еще от отца. и булавки для галстука. «Это-то я знаю», — отвечает ювелир. «Тут на днях заходил мистер Джаспер вставить часовое стекло, и я показывал ему эти перстни на случай, если он пожелает сделать подарок какому-нибудь своему родственнику в честь какого-нибудь торжественного события. Но он только улыбнулся и сказал, что знает наперечет все драгоценности, какие носят его родственник. Часы с цепочкой и булавку для галстука. Однако, — высказывает свои дальнейшие соображения ювелир, — сейчас это, допустим, так, но ведь может и измениться. Я поставил ваши часы, мистер Друт, двадцать минут третьего. Не забывайте, сэр, вовремя их заводить. Эдвин берет часы, надевает и уходит, усмехаясь про себя. «Милый мой Джек», — думает он, — «если бы я заложил лишнюю складку на галстуке, он бы это, наверное, заметил и запомнил». Он бродит по улицам, стараясь убить время до обеда. Ему кажется, что сегодня Клойстергем смотрит на него с укором, словно обиженный тем, что раньше Эдвин не уделял ему достаточно внимания, но не столько сердится на него, сколько грустит. И Эдвин уже не с прежней беспечностью, а вдумчиво и печально подолгу разглядывает знакомые места. «Скоро он будет далеко, и больше уж никогда их не увидит», — думает он. Бедный юноша, бедный юноша. Сумерки застают его в монастырском винограднике. Он добрых полчаса, колокола на башне успели отзвонить дважды, бродил там взад и вперед, и только когда уже почти совсем стемнело, заметил вдруг, что в углу возле калитки, скорчившись, сидит на земле женщина. К этой калитке ведет боковая тропка, по которой вечером мало кто ходит, так что женщина должно быть. Все время сидела там, хоть он и не сразу ее увидел. Он сворачивает на эту тропу и подходит к калитке. При свете фонаря, горящего возле, он видит, что женщина очень худа и истощена. что она сидит, оперев на руки сморщенный подбородок, и смотрит прямо перед собой странно неподвижным, немигающим взглядом, какой бывает у слепых. Эдвин всегда ласков с детьми и стариками, тем более сегодня, когда сердце его так растревожено. Он уже многих ребятишек и пожилых людей, встреченных по пути, приветствовал добрыми словами. Он тотчас наклоняется к сидящей женщине и спрашивает. — Вы больны? — Нет, милый, — отвечает она, не поднимая к нему глаз и продолжая смотреть прямо перед собой все тем же неподвижным слепым взглядом. — Вы слепы? — Нет, дружок. — Вы заблудились? У вас нет крова? «Вам дурно? Что с вами? Почему вы так долго сидите на холоде?» Медленно, с усилием, она словно втягивает в себя этот устремленный вдаль взгляд, пока он не останавливается, наконец, на Эдвине, и внезапно глаза ее застилает мутная пелена, и она начинает дрожать всем телом. эдвин резко выпрямляется Отступает на шаг и смотрит на нее в испуге. Ему померещилось в ней что-то знакомое. «Боже мой!» — мысленно восклицает он в следующее мгновение. «Как у Джека в тот вечер!» Пока он молча смотрит на нее, она поднимает к нему глаза и начинает хныкать. «Ох, легкие у меня плохие, совсем никуда у меня легкие. Ох, горюшко горя, кашель меня замучил». И в подтверждении своих слов отчаянно кашляет. «Откуда вы приехали?» «Из Лондона, милый». Кашель все еще раздирает ей грудь. «А куда едете?» «Обратно в Лондон, дружок! Приехала сюда искать иголку в стоге сена, но и не нашла. Слушай, милый, дай мне три шиллинга шесть пенсов и не беспокойся обо мне. Я тогда уеду в Лондон и никому докучать не стану». Я не кто-нибудь, у меня свое заведение есть. Ох, горюшка, плохо торговля идет, плохо. Времена-то сейчас плохие, но все-таки прокормиться можно. Вы принимаете опиум? Курю, с трудом выговаривает она сквозь судорожный кашель.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 «Эдвин!» — сонно повторяет она, словно убаюканная собственным бормотанием. Потом вдруг спрашивает. «А уменьшительная от него как? Эдди?» «Бывает, что и так говорят», — отвечает он краснее. «Девушки так говорят, да? Подружки?»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 Особенно здесь, на этом глухом пустыре, где кругом видны только развалины, говорящие о прошлом и о смерти. Эдвин чувствует, что холодок пробегает у него по спине. Он спешит вернуться в город, на освещенные улицы, и по дороге решает никому сегодня не говорить об этой встрече. а завтра рассказать Джеку, который один только зовет его недом как о странном совпадении. Конечно же, это просто курьезное совпадение, о котором и помнить не стоит. Однако оно не идет у него из ума, засело прочнее, чем многое другое, о чем стоит помнить. И когда он переходит мост и идет дальше берегом, решив пройтись еще мили другую, пока не настанет пора обедать, ему чудится, что слова женщины снова и снова звучат во всем, что его окружает, в нарастающем шуме ветра, в клубящихся тучах, в плеске разгулявшихся волн и в мерцании огней». Какие-то зловещие отголоски этих слов слышны даже в звоне колокола, который внезапно начинает бить и словно ударяет в самое сердце Эдвина, когда тот, пройдя под аркой, вступает в ограду собора. И вот второй поднимается по каменной лестнице. Джон Джаспер проводит день... Веселее и приятнее, чем оба его гостя. Уроки музыки прекращены до конца праздников, так что если не считать служб в соборе, он может свободно располагать своим временем. С утра он отправляется в лавки и заказывает разные деликатесы, которые любит его племянник. «На этот раз племянник недолго у него прогостит», — сообщает мистер Джаспер своим поставщикам. «Так уж надо его побаловать». По пути он заходит к мистеру Сапси и в разговоре упоминает о том, что его дорогой нет и этот чересчур горячий молодой франт, ученик мистера Крис Паркла, будут сегодня обедать в домике над воротами и уладят все свои недоразумения. Мистер Сапси не одобряет молодого франта. Он говорит, что у того не английский вид. А уж если мистер Сапси объявил что-нибудь не английским, значит, он поставил на этом крест и осудил бесповоротно. Мистеру Джасперу очень грустно это слышать, так как он давно заметил, что мистер Сапси ничего не говорит без основания и каким-то образом всегда оказывается прав. Мистер Сапси, как ни странно, сам того же мнения. Мистер Джаспер сегодня в голосе, в трогательном молении, в котором он просит склонить его сердце к исполнению сих заповедей, Он прямо потрясает слушателей красотой и силой звука. Никогда еще он не пел трудный Харри с таким искусством и так гармонично, как сегодня этот хорал Нервный темперамент иногда побуждает его слишком ускорять темп, но сегодня темп его безупречен. Таких результатов он, вероятно, достиг благодаря очень большому спокойствию духа, а, собственно, голосовые средства, горло, у него даже как будто не совсем в порядке. Возможно, он слегка простужен, потому что в дополнение к обычной своей одежде и накинутому поверх стихарю, Он сегодня надел еще длинный черный шарф из крепкого крученого шелка, обмотав его вокруг шеи. Но это необычное спокойствие духа так в нем заметно, что мистер Крис Паркл заговаривает с ним об этом, когда они встречаются после вечерни. «Я должен поблагодарить вас, Джаспер, за удовольствие, которое вы мне доставили. Как вы сегодня пели! Изумительно! Великолепно! Вы превзошли самого себя. Вы, должно быть, очень хорошо себя чувствуете?» э -э «Да, я очень хорошо себя чувствую». — Ни одной неровности, — говорит мистер Крис Паркл, вычерчивая в воздухе плавную кривую. — Ни ослабление, ни нажима, и ничто не упущено. Все до мельчайших подробностей выполнено мастерски с безукоризненным самообладанием. — Благодарю вас. Надеюсь, что так, если только это не слишком большая похвала. — Можно подумать, Джаспер, что вы нашли какое-то новое средство от того недомогания, которое у вас иногда бывает. — Да, это тонко подмечено. Я действительно нашел новое средство. «Так применяйте его, голубчик!» — говорит мистер Крис Паркл, дружески похлопывая Джаспера по плечу. «Применяйте? Да, я так и сделаю!» «Я очень рад за вас!» — продолжает мистер Крис Паркл, когда они выходят из собора. «Рад во всех отношениях! «Еще раз благодарю. Если разрешите, я провожу вас. До прихода моих гостей еще есть время, а мне хочется кое-что вам сказать, что, я думаю, вам будет приятно услышать». «Что же именно?» «А вот, помните, в тот вечер мы говорили о моих недобрых предчувствиях?» Лицо мистера Крис Паркла вытягивается... Он сокрушенно покачивает головой. «Я тогда сказал, что ваше ручательство послужит мне противоядием, если меня снова начнут терзать эти недобрые предчувствия. А вы посоветовали мне предать их огню». «Я и теперь вам это советую. Ваш совет не пропал даром». «Я намерен под Новый год сжечь все мои прошлогодние записи». «Потому что вы...» — начинает мистер Крис Паркл с заметно посветлевшим лицом. «Вы угадали, потому что я понял теперь, что просто был нездоров. То ли переутомился, то ли печень была не в порядке, то ли... Так в меланхолию ударился, не знаю. Вы тогда сказали, что я преувеличиваю. Вы были правы. Посветлевшее лицо мистера Крис Паркла светлеет еще более. Тогда я не мог с этим согласиться, потому что, повторяю, был нездоров. Но теперь я в более нормальном состоянии и охотно соглашаюсь. «Да, конечно, я делал из мухи слона, это не подлежит сомнению». «Как я рад это слышать!» — восклицает мистер Крис Паркл. «Когда человек ведет однообразную жизнь, — продолжает Джаспер, — да еще нервы у него разладятся или желудок...» Он склонен слишком задерживаться на какой-нибудь одной мысли, пока она не разрастается до вовсе уже несообразных размеров. Так и у меня было с той мыслью, о которой я говорю. Поэтому я решил, когда эта тетрадь будет заполнена, я ее сожгу и начну новую, уже с более ясным взглядом на жизнь. Это даже лучше, чем я мог надеяться. Говорит мистер Крис Паркл, останавливаясь на ступеньках перед своей дверью И пожимая руку Джаспера «Понятно», — отвечает тот «У вас было очень мало оснований надеяться, что я стану похож на вас Вы всегда так дисциплинируете и дух свой, и тело, что сознание ваше ясно, как кристалл И вы всегда такой и никогда не меняетесь а я как болотное растение, что одиноко прозябает в мутной застоявшейся воде и легко впадаю в хандру. Но, видите, я все-таки справился со своей хандрой. Не будете ли вы так добры, мистер Крис Паркл? Я подожду, а вы узнаете, не ушел ли уже мистер Невилл ко мне. Если еще не ушел, мы могли бы пойти вместе. «Боюсь, его нет дома», — говорит мистер Крис Паркл, отпирая дверь своим ключом. «Он ушел еще при мне и, думаю, не возвращался. Но я узнаю. Вы не зайдете?» «Мои гости ждут», — с улыбкой отвечает Джаспер. Младший каноник исчезает в дверях, а через минуту вновь появляется. Как он и думал, мистер Невилл не возвращался. «Да он ведь и сказал, уходя...» Мистер Крис Паркл теперь это припоминает, что с прогулки пройдет прямо в домик над воротами. «Плохой же я хозяин», — говорит Джаспер. «Мои гости придут раньше меня. Хотите пари, а? Бьюсь об заклад, что застану своих гостей в объятиях друг у друга». я никогда не держу пари отвечает мистер крис паркл но если бы не это я побился бы об заклад что ваши гости не соскучатся с таким веселым хозяином джаспер кивает и смеясь прощается с мистером крис парклом он идет обратно к собору той же аллеи по которой они только что шли проходит мимо и сворачивает к домику над воротами. Все время он напевает про себя в полголоса, но необыкновенно чисто и с тонким выражением. По-прежнему кажется, что сегодня он не может не взять фальшивые ноты, ни поторопиться, не опоздать. Войдя под арку, откуда начинается ход в его жилье, он останавливается, разматывает свой шарф и перекидывает его через руку. В это время брови его сдвинуты, и лицо мрачно. Но оно почти тотчас проясняется, и снова напевая, он продолжает свой путь. И вот третий поднимается по каменной лестнице. Весь вечер красный огонь маяка неуклонно горит на границе, о которую разбивается прибой городской жизни. Смягченные звуки и приглушенный шум уличного движения временами проникают подарку и разливаются по пустынным окрестностям собора. Но больше ничто сюда не проникает, кроме резких порывов ветра. а ветер все крепчает, к ночи это уже ураган. В ограде собора освещение и всегда немажное, а в эту ночь там особенно темно, потому что ветер задул уже несколько фонарей, а в иных случаях он разбивает и самый фонарь, так что осколки стекла со звоном сыплются на землю. Тьма и смятение еще усиливаются тем, что в воздухе летит пыль, взвихренная земли, сухие ветки с деревьев и какие-то большие рваные лоскуты с горачиных гнезд на башне. И когда эта осязаемая часть мрака проносится мимо, сами деревья так раскачиваются и скрипят, словно их сейчас вырвет с корнем. а временами громкий треск и шум стремительного падения возвещают, что какой-то большой сук уступил напору урагана. Давно уже не было такой бурной зимней ночи. На улицах с крыш валятся трубы, а прохожие цепляются за столбы и углы домов и друг за друга, чтобы удержаться на ногах. Порывы ветра не слабеют, а чем дальше, тем становится все чаще и яростнее. И к полуночи, когда все уже попрятались по домам, ураган с громом несется по опустевшим улицам, дребезжит щеколдами, дергает ставни, и как будто зовет людей лучше встать и бежать вместе с ним, чем дожидаться, пока крыша обрушится им на головы. Но красный огонь горит непоколебимо. Все мечется и трепещет. Непоколебим только этот красный огонь. Всю ночь бушует ветер, и сила его не убывает. Но рано утром, когда еще только забрежило на востоке и чуть побледнели звезды, Ветер начинает постепенно стихать. Он еще яростно вскидывается по временам, как раненое насмерть чудовище, но тотчас опадает и никнет, и с наступлением дня издыхает. Тогда становится видно, что на соборных часах сорваны стрелки, что свинцовые листы на крыше собора местами отодраны и сброшены вниз. что на вершине башни сдвинуто несколько камней. Хотя сегодня первый день Рождества, решает все же послать за рабочими, чтобы выяснить размер повреждений. Они приходят, предводительствуемые Дёрдлсом, и скрываются в соборе. А мистер Топ и кучка ранних зевак, собравшись возле дома младшего каноника и задрав головы, ожидают их появления на башне. Внезапно в толпу, расталкивая близстоящих врывается мистер Джаспер, и все устремленные вверх взоры вновь обращаются к земле, когда он громко спрашивает мистера Криспаркла, стоящего у открытого окна, «Где мой племянник?» Он сюда не приходил. Разве он не у вас? Нет. Он еще вчера пошел к реке вместе с мистером Невиллом посмотреть на бурю и не вернулся. Позовите мистера Невилла. Он сегодня рано утром отправился в экскурсию. В экскурсию? Рано утром? Впустите меня! Впустите меня! Теперь уж никто не смотрит на башню. Все воззрились на мистера Джаспера, а тот стоит бледный, полураздетый и тяжело дыша держится за решетку перед домом младшего каноника.